Глава пятая. То ли дело в изменениях, которые происходили в организме Терес, то ли в чём другом, но девочка начала потихоньку меняться. Она всё чаще выглядывала из своей раковины и изучала внешний мир. Терес всё больше интересовалась интернетом, и частенько, когда компьютер не был занят Джерри, сидела и читала статьи в Википедии в основном о животных. «Почему тут так написано?» — спросила она однажды Джерри, читающего газету. Он взглянул на экран и увидел, что девочка, видимо, случайно попала на сайт поэзии На странице перед ней было открыто стихотворение о кошках. «Это поэзия», — объяснил Джерри. «Стихи. Они именно так и выглядят. Тебе нравится? Хорошее стихотворение?» «Не знаю. А что значит «хорошее»?» «Чёрт! Мне откуда знать?» Похоже, Арифме уже никто не заботится. Напиши сама что-нибудь. Посмотрим, как другие отреагируют. Как мне писать? Джерри полистал страницы со стихотворениями и нашёл одно не особенно связанное, где говорилось о том, что автор не понимает, кем ему быть. "Как ты так?" махнул он рукой в сторону экрана. «Набросай парочку предложений похожих на эти. Подожди, сначала нужно завести тебе личную страничку на сайте. Джерри создал учетную запись, использовав вымышленное имя, и привязал ее к почтовому ящику девочки. Зачем он вообще создал ей электронный ящик? С кем она будет переписываться? Ну, ладно, хоть теперь пригодилось. Теперь выбери себе имя, и можешь писать, что хочешь. Закончил Джерри и вернулся к газете. Тресс задумалась. Пальцы замерли над клавишами. а «Как меня зовут?» — спросила она через минуту. «Терес, ты же знаешь». «Когда я получила Терес?» «Ты имеешь в виду, когда тебя так назвали?» Джерри задумался и вдруг понял, что это он придумал ей имя однажды, а потом так и стал ее называть. «Я придумал тебе имя», — сказал он, решив, что скрывать тут нечего. «Кто такая Терес?» «Это ведь ты». А раньше?» Джерри догадался, что вопросы девочки опять же связаны с ее картиной мира, которая представлялась ему непроходимой чащей. Прорубать себе дорогу сквозь бурелом ему сейчас совсем не хотелось, поэтому он быстро закончил разговор. «Напиши любое имя, не обязательно свое, напиши Бим или Бом, что угодно». С этими словами Джерри уставился в газету. Послышался стук по клавишам. как дальше — спросила Терес минут через пять. Джерри поднялся из кресла и взглянул на экран. От имени некой Бим девочка написала стихотворение. — Там, где я, нет больше никого, внутри головы мысли, овсянка отвратительно все говорят неправду, моё имя тоже ложь, вместо папы месяц в небе. — Вместо папы месяц в небе? — удивился Джерри. Что ты имеешь в виду? Он смотрит на меня, пока я сплю. Папа. Окна комнаты Терес располагались таким образом, что Месяц заглядывал к ней по вечерам, как раз когда она ложилась в постель. О том, что папы смотрят на спящих детей, она, наверное, где-то вычитала. Понятно. Хорошее стихотворение, похвалил её Джерри. Давай его отправим. Джерри указал ей на кнопку «Отправить», нажав её Девочка уставилась в экран, сложив ладони на коленках. «И чего ты ждёшь?» — ухмыльнулся он. «Кто-нибудь напишет?» «Не прямо сейчас. Может, много времени пройти, понимаешь? Проверь лучше завтра». Тереза встала из-за компьютера и вышла на балкон. Джерри смотрел, как она стоит, прислонившись к перилам, глядя на прохожих, пальцами ощупывая собственное лицо. «На следующий день...» Некая Юсеффин прокомментировала стихотворение Терес. Джерри объяснил сестренке, как отвечать на комментарии и посылать свои собственные. «Это люди?» — поинтересовалась Терес, проведя довольно много времени за чтением чужих стихов и отправляя комментарии. «Кто именно?» «Те, кто здесь пишет». «Ну, конечно. Кто же еще?» «Не знаю». «Это маленькие люди?» «В основном, да, я думаю. Молодёжь, во всяком случае». Показывая Терез, как пользоваться сайтом поэзия, Джерри заметил, что автором было в среднем от 14 до 20, по большей части девчонки. Среди них затесалось всего несколько парней и людей постарше. Внезапно у Терез появилось окно во внешний мир, нить, связывающая её со сверстниками. Терез провела за компьютером, Несколько часов к ряду. Она выглядела настолько сосредоточенной, что Джерри не хотелось отвлекать её, хотя ему нужно было поработать. «Они грустные», — подытожила девочка, прочитав все стихотворения. «Кто? Авторы стихов?» «Да. Они не знают, что им делать. Они плачут. Жалко их». «Ну да». Терес наморщила лоб, сились понять. Она глядела то на экран... то на собственные пальцы. Затем она встала и вышла на балкон. «Где они?» — спросила она, вернувшись в гостиную. «Девчонки с сайта?» «Кто где?» «Может, одна живёт в доме напротив, а другая в Гётеборге, то есть очень-очень далеко». Джерри весь день просидел дома. За окнами уже сгущались сумерки. Неожиданно в голову ему пришла одна мысль. «Пойдём их поищем», — предложил он. «Вдруг встретим одну из них». Тереза замерла в испуге, но потом кивнула. С каждым днём Тереза смелела всё больше, и прогулки с ней становились всё длинней. Поначалу она всегда пыталась спрятаться, едва завидев взрослого человека, но вскоре начала понимать — большие люди не так уж кровожадны и средь бела дня вряд ли на нее набросятся маленькие дети не вызывали у нее любопытства, поскольку относились к другой категории безвредных существ но зато сверстники представляли для Терес огромный интерес ей хотелось знать чем они занимаются как выглядят что говорят джерри не раз приходилось силой уводить ее в сторонку если она откровенно кого нибудь разглядывала или подслушивала чужие разговоры. Терез перестала выражать свои мысли, как маленький ребёнок. Джерри купил ей одежду по возрасту, и теперь девочка вполне походила на обыкновенного подростка. Единственное, чего Джерри не мог её заставить сделать — постричься. Как только парикмахер доставал ножницы, Терез начинала верещать и вскакивала из кресла. Никакие доводы не могли её убедить, что в салоне красоты — Ей вреда не причинят. Волосы пришлось подровнять кухонными ножницами, но в целом облик девочки не привлекал к себе внимания чем-то особенным. Разве что взгляд. Этот отсутствующий, избегающий встречи с чужими глазами — взгляд. Именно он напоминал Джерри о том, что с сестренкой лучше быть на чеку, ведь он ни малейшего представления не имел о том, что творится у нее. в голове. Будь Джерри более активным и предприимчивым, их размеренный образ жизни довольно быстро наскучил бы ему. Но дни тянулись за днями, солнце поднималось и садилось над цвет мюрой, и Джерри находил, что вполне доволен своим существованием. Съездив в дом родителей, Джерри забрал вещи, которые хотел оставить себе, а потом нанял фирму, с помощью которой избавился от всего остального и риэлтора, выставившего дом на продажу. Из-за мрачноватой репутации цену пришлось значительно снизить, но после оплаты всех счетов и комиссионных Джерри все равно в накладе не остался. Его банковский счет пополнился парой сотен тысяч. Вполне хватит на год-два беззаботного жилья. Время Джерри тратил на онлайн-игры, например, «Цивилизацию» или «Братство кольца», общение в форумах с другими игроками — Просмотр фильмов вместе с Тереселем в одиночку и прогулки. Несколько вечеров подряд они просидели бок о бок в гостиной, разбирая его коллекцию кассет с клипами разных артистов. Боуи, Юту, Шинейто конор Девочке особенно пришлась по душе Шинейто конор Раз за разом Терес просила брата отмотать кассету назад, чтобы еще раз спеть «Ничто не сравнится с тобой». После этих посиделок Джерри покопался среди ещё неразобранных коробок и отыскал тетрадь с аккордами. Песни, которые он разучивал с Терез, когда она была маленькой. Зима постепенно сменялась весной, а Джерри снова начал упражняться на гитаре и играть когда-то им написанные мелодии. Терез подпевала, добавляя слова, которые придумывала сама. Они даже написали несколько новых песен. Джерри купил микрофон, и теперь они могли записывать мелодии, чтобы потом обрабатывать звучание в специальной компьютерной программе. Джерри к известности не стремился, но ему было жаль, что голос Терес, ее удивительный дар, пропадает понапрасну, и кроме него ее никто никогда не услышит. Хоть тексты оставляли желать лучшего, записанные ими песни явно превосходили те, что постоянно крутили по радио. Его не покидало ощущение, что все это расточительно.